Глава шестнадцатая. «Пьяница и вор». «Подождите, в холле она сейчас придет. У них занятия по музыкотерапии. Моцарта они слушают. Сказала медсестра майору Лили Белоручки и добавила, «Уж полиция бы сюда поменьше ездила. Мы ее немножко подлечили. Прогресс наметился в общем состоянии. Но может в момент сорваться». Лиля села на кожаный диван в холле. Больница, знаменитая Соловьевка, клиника неврозов. Чистота, тишина, холл для посещения весь в комнатных цветах, как оранжерея. Она приехала из Прибрежного сюда, в Соловьевскую больницу, для того, чтобы встретиться тут с Региной Саяновой, матерью Василия Саянова. Катя, она об этом в телефонном разговоре не сообщила. Решил рассказать уже по факту встречи. О том, что мать Василия после его смерти находится в Соловьевке, поведал ей тот же самый источник в море по знакомству. Сказал коротко. «Мать алкоголичка, после похорон сына допилась до белой горячки. Теперь вот в Соловьевке в себя приходит». Ждать пришлось очень долго. Наконец она пришла, Регина Саянова. Еще молодая женщина, учитывая, что сыну ее всего-то девятнадцать стукнула, но вся словно присыпанная пеплом, жидкие светлые волосы кое-как подколоты на голове яркими заколками блямпочками, точно первоклассницы, а лицо в ранних морщинах. Движения все суетливые, то подчесывается, то облизывает языком сухие губы, то теребит шнурки капюшона кенгурушки. Лилия Белоручка официально представилась, правда, не стала уточнять, что она из областного прибрежного УВД. «Нашли, кто убил Васеньку?» — сходу спросила Регина Саянова, как-то уж слишком легкомысленно. «Пока нет, ищем». «Ищите, вам за это деньги платят». «Давно вы здесь?» — спросила Лилия. «Месяц. Хорошая клиника». «Хвалят ее». «Я ж не своей волей сюда!» — Регина почесала бровь. «Как похоронили Васю, я себя так скверно почувствовала, что уж и не знаю. В беспамятство какое-то впало. У меня и раньше проблемы с алкоголем были». «Этого не надо стыдиться», — успокоила ее Лиля. «Я вас о сыне хотела расспросить?» «Спрашивайте. Что теперь-то спрашивать? Нет его?» «Ой, вот, глядите, руки трясутся!» Она вытянула вперед руки, унизанные золотыми кольцами. «Еще подумайте, вот пропоется, да?» «А я ведь такой не была. Я веселая была в юности, спортивной гимнастикой занималась. Муж мой, Васин отец. Это он нас вот такими сделал? И меня, и сына?» «То есть?» — спросила Лиля. «Очень жесткий, нетерпимый человек». Я-то справлялась. Открою себе бутылку, плесну шампанского, бокал или ликерчика, и все вроде сразу налаживается. А Вася мал был, такой хорошенький, просто ангелочек. Лилия Белоручка вспомнила фото из московского уголовного дела, присланного ей стучником в море. Юный блондин с модной стрижкой, синими глазами, кудрявой и точно похожий на Херувима. «Расскажите мне о сыне, пожалуйста», — попросила она. «Он у вас ведь и за границей учился, в Англии, да? А с кем он дружил, общался?» «Отец ему ни с кем в детстве дружить не разрешал», — Регина покачала головой. «У нас дом большой в Томилино. Шофер его в детстве в школу отвозил и назад привозил. А дома муж завел строгие порядки. Утром молитва, вечером молитва». Васю порой по десять раз на дню заставлял эти самые молитвы читать и строго спрашивал, выучил ли он псалмы из писания отрывки. Я говорила мужу, не стоит так строго с ребенком, а он мне, молчи, дура, ты ничего не понимаешь, я наследника воспитываю в страхе Божьем. Я и не возражала особо, а в двенадцать лет Вася из дома сбежал. — Сбежал из дома? — Нам его потом вернули, ваши же коллеги нашли в каком-то подвале или на стройке. Муж рассвирепел, совсем стал строгий. Молиться начал заставлять чуть ли не каждый час. А Вася он стал красть из дома. Красть? Что красть? Да все, что плохо лежит. Мы сначала на дом работниц грешили, муж мой их со скандалом увольнял, а потом мы поняли, это Вася ворует из дома. В пятнадцать лет он украл у мужа деньги из сейфа. — Вы в полицию заявляли? — На сына-то родного? — Нет, конечно. Муж с ним говорил, так кричал в кабинете, ногами топал. И докричался до того, что Вася в своей комнате на втором этаже встал на подоконник, грозился спрыгнуть, а дом у нас высокий. Я еле упросила его... Боялась, что у них с мужем худо все кончится. — То есть как худо? — Убьют друг друга. — Убьют друг друга? — переспросила Лиля. — А можно вас спросить? — Нет, это не муж его убил. Регина нервно затрясла головой. Ваши коллеги проверяли. Муж мой сейчас в Италии, в Милане. Вот уже год. И в Россию он на момент смерти Васи не приезжал. Бизнес у него есть в Италии, и любовница, девчонка молодая, какая-то певичка. И строгость вся сразу кончилась, все молитвы послал он куда подальше. Это нас с Васей он всю жизнь изводил. А там такая молодая серва попалась, что он перед ней на задних лапках как пудель пляшет. Религиозность его прежнюю как ветром сдула. Ну а сын-то ваш Вася весь этот год где жил? С вами? «Нет, что вы!» Уже после того случая с кражей денег из сейфа муж решил, надо что-то делать. Он купил ему квартиру в Москве, очень хорошая квартира, хоть и небольшая, на Пятницкой, в двух шагах от Кремля. Вася туда переехал, как только школу окончил. Я у него там несколько раз была, а муж нет ни разу. «А в Англию вы его посылали учиться, да?» «Это не мы, это он сам». Муж ни копейки ему не дал, а Вася где-то деньги нашел, не знаю где, мне ничего не говорил. Но поездкой очень доволен остался, всего-то две недели. Это вроде как по обмену, жить в хостеле и учить язык английский. А когда он ездил? Прошлым летом. А вот машина очень дорогая, «Инфинити», в которой его нашли. Это моя машина, она уже не новая, ей восемь лет. Муж мне купил. «Но я за руль теперь практически не сажусь, я же пьяница». Регина простодушно вздохнула. «Я пила, пью и буду пить, и никакие клиники мне уже не помогут». «Вам бы, дорогуша, следовало принести мне». «Здесь этого нельзя никак», — сказала Лилия. «Постарайтесь взять себя в руки». «А для чего?» Регина улыбнулась печально. «Муж с любовницей за границей, сына убили». «Кто же его все-таки убил, по-вашему?» «Я не знаю. У него квартира, студия, там молодежь и не только молодежь. Я видела несколько раз, все какие-то личности. Он ведь где-то деньги брал на жизнь, одевался хорошо, муж ему ни гроша не давал. А я боюсь даже представить, где Вася деньги брал на жизнь, на бары, на клубы. И где, по-вашему?» «Он же вор с малолетства, воровал». И думаете, легко мне матери такое говорить о сыне? Но где-то он ведь брал деньги. А машину свою вы ему отдали, или он тоже взял ее у вас без спроса?» Он правами хвастался, мол, права я получил, мама. А машину свою я ему не давала, то есть доверенность я оформила, но в тот день конкретно я ему не давала, то есть не помню, я пила уже тогда, взял сам из гаража. «Такое имя». Геннадий Савин, вам не знакомо? Сын не упоминал при вас? Нет. А Герман Дорф? Тоже нет. Вася со мной мало общался. Так, все, привет, мам, нормально, мам. Мне некогда, мам, пока, мам. Я уж и не лезла к нему. Как муж мой в Италию ехал, легче стало, ну, в смысле атмосферы. Мы ведь не в разводе, он имущество делить не хочет со мной. Наверное, ждет, когда я от пьянства сама загнусь. Вася против отца всю жизнь бунтовал, против этих долгих молитв, псалмов. Муж хотел вырастить наследника, человека верующего, а Вася, он... Нельзя насиловать даже в вопросах веры. Я сколько раз это мужу внушала. Только он меня не слушал. Однажды ударил меня. Девушка у Василия была? Наверное. В клубах-то они сами на шею вешаются парням. Но со мной он никаких девушек не знакомил. — А когда вы видели с ним в последний раз? — В середине августа. День такой жаркий. Я в Москву из Томилина приехала по магазинам, а на обратном пути решила сыну позвонить, а он дома в своей студии на диване и не поехал никуда отдыхать или уже съездил. Ну, вроде не загорел совсем. Такой кроткий, как овечка, задумчивый такой. — Задумчивый? «Я уж подумала, не влюбился ли?» Регина глянула на Лилю Белоручку. «Матери порой чувствуют, когда сыновья их, Но ну, в общем, это трудно объяснить. А тут день жаркий выпал, а я еще и выпила к тому же по обыкновению. В кафе два бокала вина, так что могла ошибиться. Может, и не влюбился он ни в кого, а так просто в меланхолии пребывал. Мы, говорит-то, с ним не знали о чем». Я быстро уехала домой. Сейчас вот вспоминаю. Так скверно на душе. А что я могла сделать? Как Васю уберечь? «Постарайтесь поправиться. Это сейчас самое главное», — сказала Лиля. «И не задавайте себе вопроса, зачем. Просто надо поправиться». «Это и врач-психолог мне твердит. Жизнь, мол, не кончилась». Регина слабо усмехнулась. — В следующий раз, если придете с новостями об убийце, принесите бутылку шампанского или джина. Нет, лучше шампанского. Это как-то более соответствует моменту. — А потом черкните мне адресок убийцы, и я клянусь! Из глаз Регины полились слезы. В следующую секунду она уже тряслась от рыданий.